Глава 19. Судьба играет человека. Усатый, чисто одетый человек переходил от стола к столу, приглядывался к работе карамельщиков, расспрашивал их, все пробовал, и лицо его говорило: "Так вот как делается карамель. Вот чудеса-то". Время от времени к нему подбегал Абакумыч: "Ну как? гляжу интересно". Кто-то пустил слух, будто улыбчивый человек — это будущий компаньон Воскобойникова. Шевардин все объяснял ему, на всех покрикивал, а вечером, когда Абакумыч взял его под руку, умаялся Степан. — Пойдем, у хозяина разговорчик есть. Подумал, что компаньон замолвил за него словечко. Абакумыч ввел его в заднюю комнату конторы и усадил на стул. Воскобойников отодвинул бумаги. — Ну как, Степан, трудно людьми управлять? Работать легче? — И сравнивать нельзя. Работай, и никаких тебе хлопот. А тут за всем гляди, всего остерегайся. Да — Да-да, понимаю, понимаю, — подхватил Воскобойников. — Давно вижу, что ты изводишься. А с какой стати? Ведь хочется, чтоб вольготнее было. Скажи. «По душам, а? Кто враг себе? Правильно. Вот и бери завтра к себе своих, Ваську, Федьку, Наташку, и начинай опять делать карамель. Насчет жалования не беспокойся. Получал ты тридцать. Прибавили мы тебе двадцать. Так? Сбавим десятку, тебе будет легче, а получать будешь больше всех сорок рублей в месяц. А?» Шевардин уставился глазами Воскобойникову в лицо и обмер. Вот оно что! Воскобойников заговорил, что у него, у Шевардина, золотые руки, золотая голова, что он по всем статьям примерный карамельщик, а вот дара управлять людьми ему не дано, всякому свое. Он, Воскобойников, не может вот делать карамель, Зато другое кое-что умеет. Но он не в обиде, если ему скажут, что он карамели не умеет делать. Что правда, то правда, а? Шевардин молчал. Это насторожило Воскобойникова. А вдруг Шевардин уйдет кому-нибудь из конкурентов и расскажет там, что у него, у Воскобойникова, дело идет плохо? Обо всем всем расскажет. Конкурент поймет. И с какими картами он, Воскобойников, ввязывается в большую игру, поднатужится и с помощью Шевардина начнет делать ликерную карамель. Шевардин дурак, ясно, но ликерную карамель выдумал он. И он делал ее, и делал хорошо. Боязнь связывала Воскобойникова. Он старался говорить так, будто перед ним не мастеровой, а впавший в беду знакомый. Ему хотелось, чтобы Шевардин взволновался и дал понять, чего от него можно ждать. Но Шевардин глядел округлившимися глазами на его губы и молчал. Воскобойников намекнул ему, что карамельщики в общем свиньи, что это они гадили ему, что от их подвохов страдали все, и Шевардин, и он, Воскобойников, и вся фабрика. Шевардин провел рукою по влажному лбу Но рта не разомкнул. Воскобойников потёр под столом руки, подумал, — он дрянь. Написал о своей тревоге записку и подал её Абакумычу. Сходи, а то поздно будет. Абакумыч заглянул в записку, подмигнул Воскобойникову. Зря беспокоитесь, если, поверите, и скрылся за дверью. А Шевардин всё сидел. и, казалось, что-то обдумывал. Воскобойников уже злился, но мягко и деловито говорил о том, что он не может давать рынку не одинакового вкуса ликерную карамель, что скоро будет готова новая фабрика, что он должен зарекомендовать себя, что его планы не интересовали Шевардина. Он не слушал и глядел в одну точку. Воскобойников про себя обозвал его наглецом и поднялся. Так, значит, так, а? Шевардин молча встал, молча вышел. Спина его, казалось, говорила Погоди, погоди. Воскобойникову хотелось вернуть Шевардина, накричать, припугнуть его, но он сдержался и подумал. Нет, надо подождать. Может, Абакумыч расшевелить его? Попробуй с таким народом по-хорошему, на шею черти сядут. Шавардин шел и сердито глядел под ноги. Его мысли, как всегда, разбегались и вязли в мелочах. Он сжимал кулаки и не мог представить, как он явится завтра в мастерскую, что он скажет карамельщикам. Здравствуйте, я уже не мастер. А почему, в чем дело? А главное, все его планы рушатся. Пустую, значит, говорили о нем люди. Впустую он говорил о себе в якоре у Козлова. Нет, к черту, он должен подставить Воскобойникову ножку. На черт, получи! Пойти сейчас на любую кондитерскую фабрику? Так, мол, и так, не желаете ли, хозяин, забить Воскобойникова в уголочек, чтобы он не шаборшил? Да, а как пойдешь, раз везде расхвалил себя, раз переманивал отовсюду к воскобойникову людей? Ага, скажут, явился отставной козы-барабанщик. Разжаловали? И все же он не покорится. Дудке. У него голова, кажется, не еловая. Ого! Он завтра поваляется часиков до восьми в постели, потом приаккуратится. Заложит за воротник порцию в отчонки и... <смех> Здоровый хозяин, господин Воскобойников, честь имеем представиться. Не Ванька встанька, а Степан Шевардин, который придумал для вас ликерную карамель. Что? А то желаю распорядиться своей выдумкой. Как? А так. Я нашел капитальных людей и открываю с ними фабрику. Сам ликерную карамель буду делать. Хе-хе-хе. Вот заохают, запрыгают. В глаза будут заглядывать. А он сядет, и ну ходить с больших козырей. Пойдет раз, пойдет два, и заставит Воскобойникова выдать ему вперед по пятидесяти рублей за четыре, за пять месяцев, а то и за весь год. И дадут. А заупрямиться он им столы обколотит. Он им докажет, что не он виноват в плохой работе мастерской, а они. Кой черт просил их торчать в мастерской. Зачем они совались во все? Умоляли его, а? Пожар в груди Швардена разгорался. Он бормотал угрозы, загибал пальцы. Это вам раз, это вам два. Ты куда, Степан, домой? Шевардин поднял голову и растерялся, а Бакумыч взял его под руку и начал. — Нехорошо что-то, Степан, мне после этого разговора хозяина с тобой. Не хочется даже, если поверишь, на фабрику идти. — Хозяин еще там, а он умеет чужим рукам работу находить. — Сосет меня, поверишь ли. С Рождества ни разу не вздохнул. Все хозяйские дела. Провались они. — Пойдем, выпьем, а? — Извозчик! Не успел Шевардин слово сказать, а сани уже несли его вдоль домов. Ветер студил лицо, повороты укачивали злобу. По засланной ковром лестнице в свете зала, к лакеям, похожим на бар, он уже шел в удивление. — Вот это ресторан! До этого якорю далеко. За столом под олеандрой в катке после первых двух рюмок Абакумыч ласково стал подбираться к его сердцу. — Эх, Степан, заступался я за тебя. Только время не подходящее. А на новой фабрике мастером тебе, поверишь ли, не миновать быть. А пока надо терпеть. И завтрашнего дня быть хитрее. — Фабрики, сам пойми, надо укрепиться, а? Ну, что молчишь? Эх, думаешь, не сочувствую, не понимаю? Да я, поверишь ли, все это сам испытал. А кто виноват? Товарищи, братья. И как там еще эти сукины сыны в прокламациях пишут? А, пролетарии. Я сам из мастеровых, сам своим горбом до всего дошел. Не любит мастеровщина, если из низов в гору поднимается. Гадит таким. И тебе нагадили, поверишь ли, и тебя под монастырь подвели. Выпьем. Закусывай и помни. Ты свое возьмешь. Только не торопись. Стыдно, а? Брось, я вижу, меня не проведешь. Ты спроси меня, Абакумыча. Выпьем. Я старый кондитер. Я тебе лучше доктора, поверишь ли, лекарство пропишу. Выпьем. Абакумыч подняла освят опрокинул ее в себя, щелкнул языком и, закусывая, продолжал. — Тебе надо разыграть мастерскую. Да так, поверишь ли, чтобы у нее глаза лопались. Как? — А ты слушай, слушай, я тебе научу. — Заявись завтра в рабочей куртке, поверишь ли, с фартуком. Стань этак посеред мастерской, чтобы глаза у тебя горели, а губы смеялись, и брякни. Не желаю над такой дрянью мастером быть. Обидно мне, противно мне, отказываюсь, понимаешь? Захмелевший Шевардин даже отшатнулся от Абакумыча. — Ух ты, но ну и голова у тебя! — Сорок девять годков, поверишь ли, ношу ее, — засмеялся Абакумыч. — Отшлифовалась. — Давай-ка выпьем, закусим и вникай дальше. Абакумыч придвинулся к обмякшему Шевардину, придавил его руку пальцами и зашептал. — Как сделаешь это? Так тебя, поверишь ли, все в мастерской уважать станут. Ты ведь жертвуешь вроде ради них жалованием в пять, в семь, в десять красных. Сообрази-ка, ты их этих крепче каната свяжешь. А для чего? — Как станешь на новой фабрике мастером, ни одна рука, поверишь ли, не поднимется, гадит тебе, а? Вот какое мое лекарство! Шевардина ослепил план Абакумыча, и он почти закричал. — Вот это здорово! Я и сам хотел выкинуть что-нибудь. Это они меня подковали. А до чего обидно? Кто выдумал ликерную? Помнишь, как я прибежал к тебе в контору? С меня же взялось все, а теперь на -ка. Да как тут не страдать? Сзади вырос лакей и прозычил. — У нас кричать нельзя, у нас прилично полагается. — Идем, Степан. Но ну, их тут, поверишь ли, и поговорить не дадут, — нахмурился Абакумыч. — Получи. — Да и спать пора. Я, Степан, понимаю, я чувствую. Я всегда заступался за тебя и заступлюсь. потому, сам поверишь ли, так же вот бился. Пошли. На улице разговор у Шевардина с Абакумычем стал совсем дружеским. Абакумыч подвез его к дому, долго тряс руку и про себя усмехался. Дешево обошлось хозяину, дельце. К себе Шевардин не шел, а как на святках от Воскобойникова плыл. на самых широких розовых парусах. Ноги не нужны были ему. Заснул он быстро с улыбкой, назарев сласть, напился чаю и за три минуты до звонка вошел в мастерскую. На нем была простая белая рабочая куртка. Он встал среди столов, встряхнул фартук и, подвязывая его, закричал. — Вот! Отказываюсь быть вашим мастером! Опять надевая свою присягу. Старался я, а вы гадили мне. К черту! Васька, Федька, Наташка, сюда. Будем опять работать вместе. — Ну, ты уже не мастер? — не удержался Васька. — А куда Козлов пойдет? Ему управляющий скажет. — Отказываюсь, плюю на жалование. — бы вы понимали, а вы как? Раз свой брат надо пакостить ему, изгиляться над ним. Роль обиженного Шевардин играл с краской на лице, с живостью в руках, с переливами и надрывом в голосе. Все получалось так, как предсказывал Абакумыч. Карамельщики не глядели ему в глаза, ахали, перешептывались. Шевардин с наслаждением думал. — Ага, заела. Но как только раздался третий звонок, он в злобе подобрал плечи и отвернулся от входа в мастерскую. В дверях стоял Абакомыч и вчерашний усатый улыбчатый человек в хорошо сшитой белой ослепительной куртке. Такие куртки носят только опытные мастера. Ну, вот вам и мастер, сказал Абакумыч. Швардин отказался, извели вы его, если поверите. Эти слова ободрили Шевардина, но, в общем, он чувствовал, что игра его испорчена. Не успел он отказаться, а новый мастер уже вот, готов, будто его за ночь в пряничной мастерской испекли. — Спешит, гадина! — подумал он о воскобойникове. — Суетиться! Не мог подождать. Загоди нанял эту дубину, а меня по шапке. Дубина, то есть новый мастер, Как бы здороваясь, поднес кепки кепке руку, подождал, пока уйдет обокумыч, и прошелся по мастерской. Из кармана его великолепной куртки выглядывала записная книжка. Он деловито раздал карамельщикам вино, спирт и, ни во что не вмешиваясь, переходил от стола к столу. Вопросы карамельщиков он гасил неторопливо и уверенно. «Делай, как делал, или ты первый день работаешь». Когда первые варки карамели были спрессованы, он опробовал их, негодные забраковал, годные отправил в развесочную и стал приглядываться к тому, у кого карамель вышла плохой. Улыбка не сходила с его губ. Там, где Шевардину нужно были десятки слов, жаркие восклицания, ругательства, суматоха рук и ног, он обходился усмешкой и двумя-тремя словами. Карамельщики чувствовали на себе его взгляд и шептались. Вот какой компаньон, оказывается! Притворялся, значит, вчера. Видать, деляга, да не чета Степану. Шевардин перехватывал ехидные, как ему казалось, взгляды и подозревал, что карамельщики уже разгадали его игру и вот-вот начнут насмехаться над ним. Он ежился... И неожиданно увидел, новый мастер, упершись ладонями в колени, приглядывается, как Васька составляет начинку. — Ага, учишься! — передернулся Шевардин и подбежал к Ваське. — Что тут у тебя? Мастер выпрямился и, улыбаясь, сказал. — А у вас тут вышла самая лучшая карамель. Шевардин натужно усмехнулся и кинул. — С меня и началась она! — Теперь командовать да орудовать всякий может, а вот выдумать, головой поработать так некому. Мастер промолчал, а Васька в кось глянул на Шевардина и усмехнулся. — Получил гостинчик, радуйся.